«Накати!» — прокричал голос. мартиры шевелились и ползали. Человек 200 людей шевелились, перебегали, приседали и вскакивали около громадных кованых колес. Смутно мелькали желтые полушубки, серые шинели и папахи фуражки военные и защитные, и синие студенческие. Когда турбин пересек грандиозный плац, четыре мартиры стали в шеренгу, глядя на него пастью.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 Вынимали бесконечные ленты похожие на торты, круги для льюйсовских пулеметов. Вылезли черные и серые, похожие на злых комаров, пулеметы. Стучали гайки, рвали клещи, в углу со свистом что-то резала пила. Юнкера вынимали кипы, слежавшихся в холодных попах, шинели в железных складках, негнущиеся ремни, подсумки и фляги в сукне. «Поживей!» Послышался голос Студзинского. Человек 6 офицеров в тусклых золотых погонах завертелись, как плауны на воде. Что-то выпивал выздоровевший тенор Машлаевского. «Господин доктор!» прокричал Студзинский из тьмы. «Будьте любезны принять команду фельдшеров и дать ей инструкции». Перед Турбиным тотчас оказалось двое студентов. Один из них низенький и взволнованный был с красным крестом на рукаве студенческой шинели. Другой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 Машлаевский, небрежно и ловко ткнув концами пальцев в околыш, пододвинулся к штаб-капитану и сказал, «У меня во взводе 15 человек не имеют понятия о винтовке. Трудновато». Студзинский, вдохновенно глядя куда-то вверх, где скромная серенька сквозь стекло лился последний жиденький светик, молвил «Настроение!» — опять заговорил Машлаевский. кхм, -кхм".